Глава 13 Исчезновение. 16 часов ноль одна минуты. Человек в черном сидел среди разбитых вдребезги тарелок, с помощью которых он тщетно пытался наладить сеанс со связным. Его руки тряслись, с нижней губы тянулась вниз ниточка клейкой слюны. Правый глаз покраснел, лопнул один из сосудов. Все бестолку.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 Правда, он тут же понял, что совершенно не слышит обычного в таких случаях заливистого храпа. За занавеской Гензеля не оказалось. На смятом продавленном матраце по соседству с внушительной трехлитровой емкостью из-под деревенского самогона валялись две пустые чекушки славянской. Пол был щедро усыпан окурками от примы, который вампир, не мудрствуя лукаво, по пьяни тушил прямо об матраце. Отец Андрей поморщился от тошнотворного запаха пропитавшего лежбища. «Все-таки, как-никак, вампиры живые и мертвецы, а потому своим присутствием воздух вовсе не ароматизируют. Еще минут десять у него ушло, чтобы обыскать весь подвал и окончательно убедиться в полном отсутствии Гензеля». Стревожившись, он бегом понесся вверх по кривым ступенькам. «Может, они с вампиром разминулись на лестнице?» Там довольно темно, и ветер постоянно воет так, что шагов не услышишь. Странное дело. Но на Носферату не удалось обнаружить и в доме, где человек в черном тщательно осмотрел каждый закоулок. Следов вампира не наблюдалось не только, собственно, на огороде, а также в туалетной кабинке. Он не скрывался в кучах мусора и не сидел в придорожных кустах. Его не было нигде.